Глава 29 В одиночку 30 июня 2280 года Коперник 3. Крепость Суворов 22 часа 20 минут. В спину что-то ударило и бабахнуло так, что меня выкинуло из окна, словно пущенный в цель дротик в Дартсе. Пролетев метров 5-6, я плашмя упал на землю вспахав за собой приличных размеров борозду. Слава богу, что в защитном костюме. В конце концов, с третьего этажа вывалится, это гарантированный перелом. И слава богу, что штурмовая винтовка все еще при мне. Здание позади пылало, и делало оно это как-то странно. Стены плавились, словно воск, стекая на землю крупными каплями. А черепица с крыши разлеталась в стороны острыми осколками с дробным треском, словно забытый на плите попкорн. Дальнейшие события понеслись с такой скоростью, что описывать их спустя время сейчас очень сложно. Встав на колени, я взглянул на виртуальный дисплей перед глазами и увидел, что Лис активировал медпомощь. Зелёная иконка в правом верхнем углу отчетливо подмигивала, а звуковой сигнал раздражал слух после контузии. Без крайней необходимости хрен бы получил укол, а значит, приложила меня сильнее, чем я думал. «Вставай, Куницын! Вставай!» Легкая боль под ребрами слева и резко забившиеся от препарата сердце, простимулированная химической смесью, буквально заставили меня подорваться с земли и, вскинув винтовку, дать короткую очередь порвавшимся на территорию школы Сикоме. На несколько мгновений они даже замешкались, ибо школьная ограда была хоть и не слишком серьезным препятствием для отряда, но предлагала им только один вариант проникновения внутрь, через распахнутую калитку. Ворота открывались только с началом работы школы. Тяжелые пули убили первых трех синекожих и отбросили их тела набегущих следом. Мне удалось хорошо разглядеть, как один из выстрелов буквально снес половину лица одному из нападавших, а другой отстрелил руку от плеча, оставив держаться конечность только на сухожилии. Шаг назад, еще шаг. Я все продолжал стрелять, отступая к стене горящей школы, и вот уже дюжина трупов у моих ног. А поток синекожих тел только-только начал протискиваться, в распахнутую дверцу. Как же так? ведь так все хорошо начиналось. Кто ж знал, что день рождения Максимова закончится бойней? Сегодня в 7 Договорились? Договорились. Буду. На празднике у Вовы было многолюдно, шумно и весело. Мы будто специально не касались темы Секомэ, и угрозы, нависшей над нашей колонией. И знаете, это было здорово. Даже удалось забыться и расслабиться. Мы делились своими мечтами, рассказывали дурацкие анекдоты, смеялись над бородой Быковы и кривлянием Игорька, даже договорились на выходные все вместе сходить еще раз на Брестскую крепость. Дикую кошку заперли в отдельной комнате после того, как она, высунув лапу из-под стола, царапала Минину ногу. До конца вечера она жалостливо надрывалась за дверью. Крепкие напитки были запрещены. Продажа пива в магазинах не велась уже несколько недель, но у Максимова имелось про запас несколько бутылочек пивного напитка. Обычно я от таких вещей отказывался, но в этот раз решил расслабиться. Бессонная ночь накануне, да весь день во рту не крошки, на обеде мы столиком спаринговали на заднем дворе школы. Сыграли со мной злую шутку. От двух маленьких бутылок я опьянел. Минин, кстати, тоже, но он не парился и заснул прямо в кресле в чужой гостиной. Не то чтобы я был пьян, просто скорее немножко ножки заплетались, а голова стала тяжелой. Не хотел, чтобы в таком состоянии меня видела мама, и поэтому решил отправиться сразу в школу. Благо ключ у меня был при себе». Все равно утром на занятия. чего время тратить. 25 минут или около того бодрой прогулки, и вот я уже пересекаю поле, на котором мы проводим тренировки шагоходов, а впереди замаячила металлическая ограда и здание старой школы. Устроился я прямо в классе на третьем этаже ТТХ шагоходов у стены и схема боя парами и тройками на доске. Сдвинул две парты, бросил под голову сумку с противогазом и сразу отрубился без сновидений. Меня разбудил какой-то звук. Звук, выбивавшийся из обыденного звучания раннего утра. Некоторое время, опешив, я сидел на парте, а потом выглянул в окно. В трехстах метрах от меня, прямо в поле, что-то сверкнуло. Потом еще раз... Раздался протяжный звук, перешедший в продолжительное гудение. Ущепнув себя, ну, мало ли, вдруг еще не проснулся полностью, я продолжал поедать глазами необъяснимое явление. Да только закончился этот цирк быстро. Что-то полыхнуло, и в пределах видимости возникла группа секамея. Их было пару дюжин, не меньше. Но как им удалось? Как? От удивления я забыл про осторожность, навалился на стекло, которое, треснув, вылетело в окно и, приземлившись на асфальт, разбилось на мелкие осколки. В утренней тиши это было подобно грому во время грозы. Секаме повернули головы в мою сторону, а затем, замерев на секунду, словно прислушиваясь к приказу, одновременно бросились через поле к зданию школы. Отпрыгивая от окна, я увидел, что позади них неторопливо вышагивает силуэт с посохом. «Шаман здесь! Шаман внутри крепости!» Я бросился к старенькому сейфу в углу кабинета и, вставив трясущейся рукой ключ в замочную скважину, распахнул дверцу. Внутри лежал подаренный мне Снегирёвым лис, штурмовая винтовка «Мономах» и пара гранат. Все это добро я притащил накануне. Динамическую броню и табельное оружие планировал сегодня продемонстрировать новой партии курсантов, только позавчера зачисленных на пилотские курсы. А вот боевые гранаты были нужны мне для занятий с выпускниками. Запрыгнув в костюм, я активировал его. Музыкальный аккорд из первой строчки гимна Империи возвестил о том, что все готово. Прицепив на пояс гранаты, я рванул из внутренностей сейфа за ремешок оружие и, расшвыривая в сторону стулья и столы, подлетел к окну. Секуме уже подбегали к школе. Мне удалось сделать всего два одиночных выстрела, когда монитор замигал красным, показывая угрозу жизни. Да это и неудивительно. Ко мне, оставляя за собой дымный черный след, летел огромный фаерболл. Выбежите из кабинета, спуститься по лестнице, ваш покорный слуга не успел бы. Поэтому сделал единственную вещь, на которую был способен в тех условиях. Какую? Выбил прикладом остатки стекла и перенес с ногу законный проем, намереваясь спрыгнуть вниз. Взрыв гранаты разметал нападавших, раздирал их на части отрывая конечности и пробивая тела. На несколько секунд даже монитор шлема перестал фиксировать картинку вокруг. Взрывной волной меня отбросило к раскаленной стене, но защита сработала как надо. Я видел, как по поверхности лиса пробежало голубое сияние, и мелкие чешуйки, из которых состоял костюм, чуть-чуть приподнялись, отразив сгенерированным защитным полем большую часть осколков. Сикаме вопили от боли, истекали кровью, но, увидев, что я все еще жив, дружно бросились на меня. Снова оказавшись в тесном кругу атакующих, я отстрелял до железки остатки магазина. Затем мысленно начал прощаться со всем, что мне дорого. Думаете, перед глазами пролетела вся жизнь? Мгновения превратились в замерший кинофильм. Ничего подобного. Я только вспомнил маму, будившую меня по утрам в школу, и почему-то пожалел, что не поцеловал Юльку в ответ. На большее просто не было времени. Один из клинков Секаме мелькнул перед лицом. Другой туземец попытался вонзить в меня копье, умудрившись сцарапать краску с плеча. Позади что-то орали гортанными чужими голосами. И тогда... Тогда я бросил вторую, последнюю гранату. Прямо себе под ноги. Взрыва я не услышал. Фильтры на шлеме сработали как надо и спасли слух. Исполинская сила подбросила меня в воздух, перевернув несколько раз как игрушку, а затем жестко приложила о землю. Да так, что выбила из легких весь воздух. «Ты как? Андрей, как себя чувствуешь?» «Да сними ты шлем! У него кровь из носа и ушей! Медика быстрее!» «Андрюха, ты держись! Мы сейчас, быстренько!» «Вот это да! Что за мясо?» «Твою мать, как они здесь оказались! Это же поле! Поле! Как они прошли через наши посты!» «Может, подкоп?» «Какой подкоп?» «Все же проверили! Карстовых пещер нет! Ученые клялись, что все пучком!» — Ё-моё! Куницын шамана убил! — Доктор, осмотрите его! Кажется, контузия! Рот был наполнен кислой густой слюной. Я слышал голоса вокруг, но смотрел только в одну точку под ногами. Туда, куда капала моя кровь, образуя в пыли маленькие кратеры темной влаги. — Хочу домой, в свою кровать. — Сознание свернулось в темную точку, и дальнейшее я не помню.